Глава 14, Следующим утром я со своим малым советом еще раз пристально изучил переданную Софии Николаевной брошюру. Точнее говоря, мы сосредоточились на исследовании особенностей довольно большого текста непреложного обета, который попробовали хоть как-то обойти. Несмотря на кажущуюся легкость такого дела, Найти слабые места в ритуале артефакторов не удалось. «А мне нравится такой подход», — с удовлетворением произнес Феофан. «Сразу понятно, что работаешь с мастерами и будешь уверен в качестве продукции. А то у нас в Империи некоторые понаделают разного ширпотреба, и он крошится после парочки ударов. Вот только давай без этого. Нормальные у нас защитные атакующие артефакты. Просто барановские...» Работают над созданием продукции высокого класса. Ответил я и задумался. Это как сравнивать обычный автомат и пулеметную установку с системой наведения? Не совсем корректно. Понятно, что в данной ситуации пулемет является более эффективным оружием. Но это не значит, что автомат плох и не может выполнять свою функцию. Вот не даешь мне даже поворчать. На кормю пресекаешь. Фыркнул Феофан. А ведь это я еще до ценной изделия Барановских не дошел. Вот где надо бы повозмущаться. Считай, что слишком много запрашивают, уточнил Юрий Владимирович. Тогда не спеши расстраиваться. По моим данным, возьмут с нас еще по-божески. Раза в три или четыре меньше, чем с других. У меня та же информация. Заметил Феофан и добавил. Но ты почему-то забыл уточнить, что эта цена — за стандартный артефакт от Барановских. Если предоставим свои материалы то конечная сумма значительно вырастет. Также не нужно исключать вариант, вмешался в обсуждение я, что Броновским не удастся задействовать в деле наши новые жезлы. «Вот именно», — заявил наставник. «А раз так, то, может, нам не нужно вообще ввязываться во все это?» «После привязки артефакта к роду его эффективность возрастает на 40%, — ответил Рисцов. Затраты на создание заклинаний значительно уменьшаются. А вот их сила и ударная мощь увеличивается. Будет ли такой девайс лишним для рода Морозовых? Тем более в перспективе. Не думаю. Тем более, если подобное усиление рода можно получить за не такие уж и большие деньги. Веско заметил я и уточнил. Или Морозовы после Возрождения могут похвастаться некоторым количеством родовых артефактов? Так вы же с Юрой сделали один такой, вспомнил наставник, который из дубинки алтаря. «Нам нужен второй?» «То, что мы сделали, — это обычная поделка дилетантов, пусть и старательных», — ответил Резцов. «Нам пришлось самим создавать этот жезл, так как не было альтернативы и мастера, которому можно доверить алтарь рода, пусть и походный. Убери его, и все. Родового жезла не будет». В кабинете повисла тишина, и наставник произнес. «Ладно, раз вы настаиваете, то я за». Все же непреложный обед Брановских действительно не позволит им нанести нам вред. После завершения совещания я вызвал к нам Потанина и довел до всех сведений, которыми со мной вчера поделилась София Николаевна. Глеб Гаштольд, значит? Задумчиво протянул роман. И Брановский считает странным, что он стал главой, а остальные родственники исчезли. Мне это тоже не нравится, высказался наставник. Выглядит подозрительно. Дам команду своим людям собрать сведения по выжившим Гаштольдам и постараюсь разобраться, где их видели в последнее время. Попробуем проверить информацию. Давай еще и Агафодору сведения подкинем. Лишним не будет», — предложил наставник. «Да зачем нам свои руки морать и лично вычищать дерьмо за церковниками и спецслужбами? Пусть все проверяют, а мы своими делами займемся. Нам нужно продолжить работу над Тышкевичами» и неуловимым полномочным представителем императора. Согласен с Феофаном», — произнес Юрий Владимирович. Почему бы не скинуть с себя часть задач на тех, кто вынужден их решать? К тому же, пусть миссии иностранных государств официально распущены, но наши инквизиторы точно продолжают работу по поиску демонопоклонников, облегчим жизнь и им, и себе. К сожалению, дозвониться до Викария в этот день не удалось. Пришлось оставить ему сообщение с просьбой о встрече и, взяв с собой Марго, Феофана и Резцова, отправиться в поместье Брановских Лакей с непроницаемым лицом открыл перед нами дверь и попросил подождать в холле, а уже спустя несколько минут туда прибыл наследник рода, бросивший заинтересованный взгляд на ледяные ларцы в руках моих спутников. Поздоровавшись с мужчиной, я представил Резцова и Феофана, после чего мы отправились в подвал, где размещался ритуальный зал рода Барановских и мастерская артефакторов. София Николаевна обнаружилась в последнем помещении. Пожилая женщина без грамма косметики была одета в простое льняное платье и занималась подготовкой ингредиентов. Используя технику «Глаза волка», я изучил подготовленные к ритуалу материалы и заметил исходящее от них свечение различной интенсивности. Явно заказ из пустоши пронеслось в голове. «Добрый день!» — поздоровалась София Николаевна и, указав на свободное место рядом с собой, добавила. «Кладите свои ларцы на верстак». После того, как мои помощники выполнили требуемое, я представил их даме, и мы, наконец, перешли к делу. Марго вместе с наследником рода отправилась за артефактами, заказанными главой Буранко, а София Николаевна уточнила, подходит ли нам текст непреложного обета и принесла его. «Хорошо», — с удовлетворением в голосе произнесла женщина и бросила очередной взгляд на продолговатые ледяные ларцы, внутри которых угадывались темные силуэты. «Теперь давайте посмотрим, что вы мне принесли». «Кстати, почему именно в подобном виде?» «Потому как жезлы до сих пор источают инфернальные эманации», — произнес я, — «и другого способа хранить их безопасно я не придумал». «Лед напитан родовой энергией, как я полагаю?» Произнесла женщина и, дождавшись моего кивка, добавила. «Просто и эффективно». После моего мысленного посыла лед испарился, оставив два искривленных жезла, излучающих видимые человеческим взглядом эманации пепельного и темно-фиолетового цветов. Какие любопытные экземпляры! Тут же восхитилась Софья Николаевна и, подхватив незамеченные мной ранее Миниатюрный жезл принялась споро создавать одно диагностическое заклинание за другим. С каждым наложенным конструктом лицо женщины становилось все более удивленным, а затем она не выдержала и воскликнула: Иван, где вы достали такое чудо? Это же свежие, хорошо наполненные инфернальной энергией, магические жезлы. Из них получаются самые лучшие артефакты. В недавнем рейде по Долгиновскому району, сказал ей без того, очевидное. «Считаете, что они подойдут для нашего дела?» «Еще как!» «Не прекращая что-то изучать, произнесла хозяйка. Признаться, впервые работаю с таким необычным материалом. Уже не терпится увидеть, что у нас получится в итоге». «Так давайте начинать», — воодушевился я. «Не так быстро», — хмыкнула женщина. «Для начала необходимо определиться с видом нашего жезла, подготовить ингредиенты для ритуалов» решить вопрос с вашим участием. Готовы ли вы мне помогать? Участие Ивана Егоровича в ритуале позволит увеличить коэффициент полезного действия жезла», уточнил молчащий до этого Феофан. «Да», — коротко ответила женщина, не пояснила. «У нас есть два варианта. В первом я все делаю сама. Затем привязываю жезл к Ивану, а через его кровь — к роду Морозовых. Во втором Иван мне помогает» что увеличивает эффективность жезла и упрощает соединение. «В таком случае вопрос моего участия вообще не стоит», — произнес я. «К работе готов?» «Отлично. В таком случае для начала на вас будет очистка и насыщение металла родовой энергией, – произнесла Софья Николаевна и уточнила. «С материалом на определились?» «Да», — кивнул я и достал из специального кармана телескопический жезл с небольшим мерцающим кристаллом. Мгновение, и он раскрылся. «Интересная идея», — похвалила нашу задумку женщина, после того, как 17-сантиметровая дубинка превратилась в 40-сантиметровую. «Кладите жезл сюда. Сейчас изучим ваше навершие. Уже вижу, что оно крайне необычно. Перед тем, как вы начнете его изучать», — произнес я, «должен предупредить, что этот камень является походным алтарем рода Морозовых». Барановская дарила меня непередаваемым взглядом и после непродолжительной паузы добавила. «Вы очень интересный клиент, Иван Егорович». «Вы беретесь за дело?» Спросил я и уточнил. «Уже работали с такими материалами? Или придется что-то изобретать?» «Сама я с походными алтарями не работала». Покачала головой женщина и тут же нас обнадежила. «Однако мой отец это делал». Именно из такого навершия сделан жезл рода Барановских. Так что за работу я возьмусь. Правда, в этом случае, Иван, мне понадобится ваша помощь на каждом этапе. Я готов. Только вот сколько мы потратим времени на все? Думаю, за 3-4 дня справимся. Произнесла женщина после небольшой паузы. Только сразу предупреждаю, что вы, Иван, на это время должны будете находиться в моем доме. У нас слишком много работы. Да и походный алтарь рода останется под вашей охраной. Так мне будет спокойней». Следующие три дня пролетели для меня как одно мгновение. Главным образом, потому что я был непосредственно задействован во всех этапах создания родового жезла рода Морозовых. Это позволило значительно улучшить артефакт, а также получить знания, которые в дальнейшем помогут мне самостоятельно делать пусть не настолько совершенные, но все же добротные боевые артефакты. Для начала, как и говорила Софья Николаевна, я помогал ей очищать демонические жезлы от инфернальной энергии и одновременно замещал ее своей. В этом мне помогали сразу четыре неизвестные колдовские фигуры с десятком ингредиентов в определенных местах. Дело было достаточно сложное. Лишь на один только жезл я потратил 18 часов. После завершения первого этапа стало полегче, И мы провели ритуал слияния, который позволил создать из двух артефактов однородную массу. По достоинству оценив идею превращения телескопической дубинки в магический жезл, мастер-артефактор применил ритуал подобия, позволивший нам создать из имеющегося материала обновленный жезл, который впоследствии был исписан большим количеством неизвестных мне рун и знаков. Кстати, после изучения нашей средствовом подделки, Барановская выразила недоумение, и сказала, что понятия не имеет, как эта штука вообще функционировала и позволяла концентрировать энергию. После завершения работы над металлической частью пришла очередь походного алтаря, форму которого нам удалось огранить с помощью еще парочки ритуалов. «Теперь, Иван, соедините две части в одно целое, и мы привяжем артефакт к вам и к роду Морозовых», произнесла несколько уставшая Броновская. «А это необходимо?» — уточнил я. Ведь походный алтарь и так делает артефакт трудовым. Своей крови вы завершите создание жезла и объедините две части в одно целое, произнесла женщина. Лишним это точно не будет. Уж поверьте моему опыту. После этого вы будете ощущать жезл как продолжение руки. София Николаевна казалась права. После завершения ритуала кровной привязки жезл чувствовался невероятно остро. Я вижу, что все у нас получилось. Удовлетворенно произнесла женщина. Прошу вас на мой полигон. Давайте же проверим работу артефакта. Секунду. попросил я и залил огнем место, где находилась моя кровь. Обед обедом, а всякий намек на кровь лучше бы уничтожить сразу, чтобы в будущем не было проблем. Пронеслось в голове. Оказавшись на полигоне, я занял место напротив, расположенных в отдалении каменных ростовых фигур и, подняв жезл на уровень глаз, отправил в одну из них десяток ледяных сосулек. «Ого!» — от неожиданности произнес я, отметив, что снаряды вылетели из жезла со скоростью пулеметной очереди. Следующее заклинание с легкостью уничтожило одну из мишений. Хм, а если так? Пронеслось в голове, и обычная сфера холода объединила оставшиеся фигуры в одну ледяную глыбу. «Впечатляет!» — с интересом глядя на жезл произнесла Брановская. «Вы довольны результатом?» «Да, София Николаевна», — улыбнулся я. «Благодарю за работу и предлагаю подняться в кабинет, чтобы перевести вам остаток». Уже садясь в автомобиль, вместе с ожидавшими меня Феофаном и Резцовым, я уточнил. «Надеюсь, вы нашли полигон, на котором мы проведем закрытые испытания Жезла?» «Нашли», — ответил наставник. «Только не уверен, что у нас есть время на это». Почему? уточнил я. Потому что вчера в торговое представительство прибыли темниковые.